Весьма искренним на камне оставались глубокие царапины. Мы все прискорбнейшим образом задремали, сэр-брат. Мне привиделось, что дорога привезла меня прямо в мое королевство, и священный камень вскрикнул, когда я присел на него, и заколдованный королевский меч с легкостью вынулся из этого камня, и вокруг меня собрались храбрейшие из храбрых. а подлейшие из подлых расселись на заранее заготовленных кольях. Я уже заканчивал полировку круглого стола, когда внезапный удар о стену вернул меня к жестокой действительности. «Смотри-ка, ты, брат, оказывается, и столярничать мастер. А каких врагов наш молодой дедушка Лю побеждал?» Мои мечты и грезы, увы, оказались низменными. В глубине души я все еще пекусь о мирской суете». «Следует изжить это в себе дополнительные сотни лет отшельничества», — сокрушенно сказал бедный монах. «Я очутился в экзаменационной кабинке наедине с кистью и тушечницей. Сразу же принялся писать сочинение на тему покорение царства Инь-Шань с помощью соломенной кавалерии и смог уложиться всего в 10332 иероглифа».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 пересеченной зубчатой линией. Это припона пустяковая. Богатырь пошел было к двери, но дверь сама с треском распахнулась, и на пороге появился тот самый незнакомец с Дрободанской поляны. Тот? Да не тот. Он и ростом был повыше, и одет понаряднее, и глаза разноцветные закрыл черными стеклами,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 «Ты все-таки кто будешь?» — проворчал он. «Да, мы имеем право знать имя того, кто грозит нам смертью», — поддержал его принц. А Лю-Седьмой промолчал и так, видно, знал. «Что ж», — сказал незнакомец, «некоторые в здешних краях наградили меня дурацкой кличкой Мероед. Какая глупость! Они бы, пожалуй, и доктора Фауста...»